Глава 23. На рассвете Кива едва не расплакалась, услышав знакомый стук Келдена в дверь. Но она позабыла о своей усталости, когда он поприветствовал ее натянутой улыбкой и неприятной новостью. Ее брат и сестра ответили, что приняли приглашение на обед. Хоть Кива и была готова к таким новостям, она все равно злилась на них за то, что проигнорировали ее предостережение, особенно Зулика, учитывая прошлый вечер. Если их разоблачат, всех троих осудят за измену, а за это полагалась публичная казнь в случае, если Валентисы решат проявить милосердие или же путевка в Залиндов до конца жизни. От обеих перспектив Киву прошибала холодным потом, несмотря на утреннюю свежесть на улице, куда она пошла вслед за Келденом. Не заметив ее смятения, принц устроил ей самую тяжелую тренировку, отчего она заподозрила, что он не до конца простил ее за вчерашнее, хоть подначивал он ее, как обычно. Когда они закончили, Кива едва доковыляла до дворца и вознаградила себя долгим отмоканием в горячей ванне. Кива слишком волновалась, чтобы позавтракать, но выпить глоток горького лекарства Делоры не забыла. Оно тут же подействовало, и Кива поёжилась от мурашек. Это всё не навсегда напомнила она себе, наступит день, когда не придётся его принимать. Может, ей даже понравится её дар, как Джарену, ведь он тренировался, развивал его и использовал в добрых целях, вовсе не считая ношей. Но учитывая, что сегодня во дворец явится её семья, было как никогда важно взять дар под контроль или хотя бы подавить его. «Тук-тук!» — раздался голос Мирин, и Кива поспешила спрятать пузырёк в тумбочку у кровати, прежде чем принцесса ворвалась в спальню. Мирин с усмешкой оглядела Киву с ног до головы. «Я понимаю, что сама сказала, мол, пусть всё будет по-домашнему», «Но, может, всё-таки переоденешься? Мы же не хотим довести дорогого Джарена до сердечного приступа прямо за столом». Кива поправила полотенце, в которое завернулось, когда выходила из ванной. «Чувствую себя как дома», — едко пригласила она. «К чему мне личное пространство в самом деле?» «У тебя его 10 лет не было», — безжалостно парировала Мирин, усаживаясь на кровать. «Потерпишь ещё пару минут». Пара минут растянулись надолго. Мерин объявила, что намерена заняться внешним видом Кивы и примеряла на неё наряд за нарядом, пока не выбрала идеальное сочетание для обеда. В любой другой день Кива попросила бы принцессу уйти. Но сегодня она так волновалась, да ещё и успокаивающего присутствия магии не чувствовала. Она не ценила это ощущение, пока оно не исчезло. Так что была удивительно благодарна Мирин за несмолкаемый щебет. Принцесса пребывала в чудесном настроении. Она улеглась на кровать Кивы и рассказывала, как прекрасно продвигается подготовка к её балу-маскараду, который планировался через три дня. Но совсем скоро, слишком, она умолкла и объявила, что пора на обед, уточнив, хочет ли Кива встретить родных у дворца, или подождет в речной гостиной, где накрыли стол. Киви не нравились оба варианта. Но Мирин выбрала за нее и потащила Киву наружу, дожидаться гостей вместе с Джараном, Келденом, Типом и Наари. Одно радовало этим утром. Король с королевой уехали на открытие моста где-то в городе. С ними уехал и принц Ориэль, умоляя Типа отправиться с ним». Но рыжий мальчишка решил остаться и познакомиться с Кивиной семьёй. «Тебя как будто стошнит сейчас», — заметил Келден, стоявший рядом. «Или сознание потеряешь? Не уверен». «Может, и стошнит. Может, и потеряю», — пробормотала Кива, и он хохотнул. «А может, всё сразу». «Всё будет хорошо», — он вдруг решил её утешить и пихнул в бок. «А если и нет, то нет. Но что может случиться?» Подумав об этом, Кива совсем перепугалась. Она кинула взгляд на Джарена, пытаясь найти утешение в нем. Но он весь день держался отстраненно, не холодно, а как будто был погружен в собственные мысли. Она задумалась не из-за того ли, что прошлой ночью Наари поймала его и наверняка на него наорала, но ей показалось, что дело не только в этом». Он обычно был очень внимателен к ней, а сегодня не замечал, что ей нужна поддержка. Вместо этого он, не отрываясь, глядел на ворота с каким-то ожесточенным видом, пока ко дворцу подъезжали два человека верхом. «Боги», — подумала Кива, сжимая кулаки, — «началось». Через считанные секунды Торелл и Зулика остановились рядом, спешились и отдали поводья конюхам. Оба были одеты просто. Тор в тёмных брюках и тёмно-зелёной рубашке с закатанными рукавами, а Зулика в облегающих штанах и скромном коротком платье. Вроде бы оба были безоружны и без масок. Сегодня это были не Гадюка и Шакал. Но при этом это были они. На дрожащих ногах Кива подошла к ним, выдавила улыбочку, и, призвав на помощь переполняющий типа восторг, воскликнула. «Я так рада, что вы приехали!» Тор улыбнулся в ответ и обнял ее, весело сверкая глазами. «Все будет хорошо», — шепнул он, нечаянно повторив слова Келдена. «Глубоко вдохни и успокойся». Она так и сделала, но, отступив на шаг, почувствовала себя лишь чуточку лучше. «Привет, сестренка!» — сказала Зулика, глядя на нее так тепло, что Кива ошарашенно замигала и удивилась еще сильнее, когда ее крепко обняли. Ее обняла Зулика. Впервые за десять лет. Изумленная, Кива обняла ее в ответ, и глаза защипала, когда она вспомнила, что пообещала Зулика при расставании. «Я буду стараться, я обещаю». Кива прекрасно понимала, что Зулика изображает любящую сестру перед королевской семьей. Но ее теплый взгляд, ее крепкие объятия — все это было искренне. Зулика в самом деле старалась, как и обещала. Им обеим потребуется время, чтобы забыть о непростой первой встрече. Но Киву вдруг охватила такая надежда, что ослаб даже тошнотворный ужас внутри. Однако она все равно шепнула сестре прямо в ухо. «Я вчера там была. Тебе придется многое объяснить». Она отстранилась, успев заметить искорку удивления на лице Зулики, взяла брата и сестру за руки и повела их к остальным. «Позвольте представить моих брата и сестру, Торла и Зулику. Тор, Зули — это... эм... Кива вдруг растеряла все слова. Она осознала, что понятий не имеет, как представлять королевскую семью их злейшим врагам. «Я Кэлден», — без запинки сказал Кэлден, шагая вперед, чтобы выручить Киву. Он обменялся стором рукопожатием, поцеловал руку Зулики. Удивительно, но флиртовать он не пытался, будто понимал, что Киве не хватало только, чтобы он увивался за ее сестрой. «Я Мирин», — продолжила принцесса. Указала на остальных. «Это на Аари, Тип и...» «Принц Деверик», — перебил ее Джаран, подчеркнуто недружелюбно скрестив руки на груди. Кива качнулась на пятках, пораженная не только официальным представлением, но и холодом в голосе. Его глаза были как голубой лед, а золотистые ободки сверкали как пламя. «Это честь для нас, ваше высочество», ответила Зулика, низко приседая и взирая на Джарена из-под ресниц. «Благодарим вас за то, что так заботились о нашей сестре. Не передать словами, как мы ее любим, и как благодарны вам». Киви стала неловко от этих напыщенных слов. «Теперь она вновь с нами, со своей семьей. Мы так об этом мечтали». Зулика широко улыбнулась, нежно глядя на Киву. Джарен ничего не ответил, Лицо у него было каменное. Что-то было совсем не так. Неужели он понял, что эта зулика напала на него вчера ночью? Или узнал гадюку и шакала? С чего еще ему так сердиться? Но он не стал звать стражу, а просто ответил. «Обед ждет». Развернулся на каблуках и быстро пошел к дворцу. «Кто-то встал не с той ноги», — шепнул Киви Келден, но она не ответила старалась не удариться в панику. Джаран не мог их узнать. Конечно, никак не мог. Зулика и Торл ни за что бы не приехали, если бы считали, что есть хоть малейший шанс разоблачения. Но если не поэтому, то почему Джарен так расстроен? А еще и Наари. Наари, которая поспешила за Джареном, не подозревая, что обедать придется с заклятым врагом, с человеком, который отрубил ей руку. Стражница, может, этого и не знала. А вот Зулика точно понимала, кому нанесла столько вреда три года назад и с кем сражалась с тех пор много раз, включая и вчерашнюю ночь. Боги, это было невыносимо, но придется терпеть. Так что Кива вздохнула, успокаиваясь, и пошла вслед за родными внутрь, вполуха слушая, как Мерин вежливо знакомит гостей с дворцом а тип то и дело влезает с громкими замечаниями. «Что ж ты мне не сказала, что твой брат выглядит так?» — тихо спросил Келден, который вместе с Кивой шел в хвосте. «Как?» — рассеянно переспросила она. «В смысле как?» — возмутился Келден. «Вот так!» — он указал на крепкую спину Тора. «Он просто прелесть!» Кива даже забыла о своих тревогах, вскинув голову к принцу. «Я думала, ты по девочкам?» Келден скорчил мину. «Во-первых, по женщинам. Я по женщинам, а не по девочкам. Большая разница». Кива подняла ладони, извиняясь. «Ладно, прости». «А во-вторых...» Очень терпеливо пояснил Келден. «Мне кто нравится, тот и нравится. А здесь я не вижу ничего, чтобы мне не нравилось». Он кивнул в сторону Торелла и добавил как-то грустно. «Поверить не могу, что ты прятала его». «В свое оправдание замечу, что сама не видела его до вчерашнего дня», ответила Кива, придерживаясь своей версии. На это Калдену нечего было ответить. Но он как-то по-особенному молчал, как-то многозначительно, и Кива не смогла понять, что это значит». Впрочем, это чувство пропало, когда они вошли в речную гостиную, и он, склонившись, шепнул ей. «Слушай, не знаю, что с Джареном, но, в принципе, догадываюсь. Я помогу, чем смогу, но если я прав, обед будет не из приятных. Что бы ни случилось, не забывай, что ты дорога ему, и злится он из-за этого. И сильно». Кэлден чуть помолчал. «Честно говоря, я разделяю его чувства» но кому-то нужно поддерживать приличие, и, учитывая его к тебе чувства, боюсь, он сегодня намерен строить из себя принца. Так что... прояви понимание. — О чем ты вообще? — прошептала Кива, вцепляясь в его локоть, чтобы он притормозил. — Сама подумай, Персик, — ответил Кэлден, глядя ей в глаза. — Каково было бы тебе... «Если бы твоего любимого на добрых полжизни закрыли в тюрьме, где про него все забыли на 10 лет, а потом его родственники вынырнули, как ни в чем не бывало, и принялись строить из себя любящую семью?» Келден покачал головой. «Так нельзя, солнышко, ты сама понимаешь». Кива уставилась на Келдена. «Джарен злится на мою семью, потому что меня отправили в залендов но... но... Она запнулась, а потом прошипела. «Но я не понимаю! Это же не они меня туда сослали!» Она ступила на тонкий лед, но Келден не уловил намека. «Но они тебя там бросили!» — сказал принц. И добавил потрясенным шепотом, заметив ее изумленный вид. «Ты вообще не понимаешь, о чем я говорю, да?» Кива не успела ответить, как Мирин позвала их из комнаты. «Вы двое собираетесь к нам присоединиться?» Калден накрыл ладонью руку Кивы, которая все цеплялась за его локоть, пальцы у нее похолодели, и провел ее в речную гостиную. «Простите, семейная ссора», — он чарующе улыбнулся. Кива бросила на него взгляд и попыталась вытянуть руку, но он лишь сжал ее крепче и повел к столу, который напоминал тот, которые Кива видела на ужине семьей Валентис. Вместо жареного мяса тут высились горы салатов, сыров и хлеба, а еще мясных закусок и сырых овощей. Между тарелками стояли хрустальные бокалы с шипучим соком и вазы со снегоцветами. На заднем плане блестела в окнах сырин, весеннее солнце играло на ее поверхности, как жидкое золото. В другое время Кива восхитилась бы видом, Сегодня пришлось бороться с желанием выбежать из комнаты. Все уже расселись, когда они с колданом подошли, и он усадил ее рядом с Джареном, а сам сел на пустое место напротив. Кива увидела, как все расселись, и у нее задрожали руки. С Нарией и Типом все было в порядке. Но Зулика села рядом с принцессой. Что же будет? А Торол оказался прямо напротив Джарена, И принц недобро смотрел на обоих, но сильнее всего сердился на её брата. «Выглядит аппетитно», — выдавила Кива, едва узнавая собственный голос. «Куда вкуснее наших обычных блюд. Это уж точно», — дружелюбно поддержал Торл, дожидаясь, пока королевская семья приступит к обеду, чтобы последовать их примеру. «Кива говорит, вы из Окхолу, — сказал Джарен. За столом только он один ничего себе не положил. — Чем занимаетесь? — Я кузнец, — ответил Торел, укладывая на хлеб ломтики ветчины, и крепкие руки подтверждали его ложь. — Азули швея? Кива порадовалась, что ничего не ела и не пила, потому что она заплевала бы весь стол. — Швея? — переспросила Мирин, поворачиваясь к Зулике. Приподняв бровь, она, оценивающе, осмотрела ее простенький наряд. «Скромная торговка», — Зулика с напускной скромностью склонила голову. «Но мама всегда говорила мне следовать за мечтой». Эти слова поразили Киву в самое сердце. «И вы мечтали стать швеей?» В этот раз издевка в голосе Мирин была несомненной. Джарен тоже наверняка это услышал, И, несмотря на весь свой холод, он выручил Зулику, задав еще один вопрос. «Мы почти не слышали о вашей матушке. Она живет с вами в Окхолу». «Лучше бы он оставил Зулику наедине с надменностью Мирин», — решила Кива. Насколько она помнила, сама она по очевидным причинам ничего не рассказывала о матери. А какие бы документы из тюрьмы не разыскал Келден, там была информация лишь об отце». Она мучительно искала новую тему для разговора. А вот Зулийка и глазом не моргнула. Жила. Но, к несчастью, она покинула нас, пока Кива была в Залиндове. Нам сказали, что она умерла естественной смертью. Но, по моему мнению, маму погубила тоска по дочери. Это была чудовищная потеря для всех нас. «Когда я смотрю на тебя...» Я не могу не думать про то, как она отправилась на твои поиски. Бросила нас и умерла. Ради тебя. Кива до боли сжала вилку, вспомнив слова Зулики. Соболезную, — мягко ответил Джарен, и Кива поняла, что сочувствует он ей. Это так печально. Оба родителя погибли, пока она была в заперти, — сказала Зулика, пробуя сыр. «Но у нее хотя бы остались мы?» Джарен взял хрустальный бокал. Он был очень напряжен, и Кива испугалась, что хрупкая ножка разлетится в его руке. Р -р -р «Расскажите что-нибудь из Кивиного детства!» нетерпеливо попросил тип. Кива едва не бросилась через весь стол расцеловать мальчика, который пытался всех развеселить как мог. «Чем постыднее, тем лучше», — вставил Кэлден. — Нужно же нам чем-нибудь вооружиться на следующий семейный вечер. — Семейный вечер? — переспросила Зулика и приподняла брови точно так же, как делала Мирин, глядя на нее саму. — Как... — Миленько. — Мы раньше тоже такие устраивали. — Быстро вмешался Торелл, бросив на сестру предостерегающий взгляд. — Наши, правда, были почти каждый вечер, «Наши-то родители не управляли королевством». Он выдавил смешок и повернулся к Типу. «Кива в детстве была настоящей бедой. Маленькой дикаркой». «Правда?» — довольный Келдон подался вперёд. «Кива не поняла, искренне ли. Или он просто пытался вернуть обеду некоторую оживлённость?» Она вечно убегала и терялась в лесу. Заплывала на глубину и её уносила течением — Носилась по лугам и возвращалась вся чумазая. Продолжать можно бесконечно. «Не делай вид, что не носился вместе со мной!» Кива ткнула в него вилкой. Не ответив, Тор продолжил. Но она бывала и другой. Когда она помогала отцу лечить больных, она становилась серьёзной. Кива была так терпелива, так внимательна к их страданиям, так переживала, что мы всегда знали. Она пойдет по его стопам. Наша сестра лечит людей. Он встретился с ней взглядом через стол и мягко договорил. Миру с ней повезло. У Кивы в горле встал комок от его полного любви взгляда. «Кива — самый лучший лекарь в мире!» — заявил с набитым ртом тип. «Она спасла меня в Залиндове. Меня бы не было, если бы не она». Услышав такое, Кива вся заледенела. «Он... он что, помнит?» Она вспомнила его залитое кровью тело, золотое свечение ладони, ее дар, исцеляющий его смертельную рану. Осталась лишь царапина. Если он помнил, что она сделала... «Я сильно заболел!» — торжественно продолжил Тип. «Тогда много народу померло». Но Кива сидела у моей постели и ухаживала за мной, пока я не поправился. Он с такой любовью посмотрел на нее, что Кива чуть не расплакалась. От самого взгляда, но в основном от облегчения, что он рассказал не ту историю. Он не помнил. Ее тайна осталась тайной. «Она много кого спасла, парень, за много лет», — сказал Джарен и закончил тихо. «Слишком много лет». Услышав печаль в его голосе, Кива, не удержавшись, положила под столом ладонь ему на ногу. Он тут же опустил под стол руку и сплел с Кивой пальцы, поглаживая ее большим, будто решил, что ей нужна поддержка, а не наоборот. «Забавно», — протянула Зулика. «Кажется, Кива в Залиндове спасла больше жизней, чем смогла бы в нашей деревеньке». Наверное, это как раз тот случай, когда можно сказать, что все к лучшему. Джарен так стиснул руку Кивы, что та испугалась того, что он собирается сказать или сделать, но не успела ничего решить потому, как вмешался Торелл. «Зулика!» — воскликнул он. Больше он ничего не добавил. Хватило и выражения лица. Его сестра окинула взглядом стол, заметила вытянувшиеся лица и распахнула рот. «Боги, прозвучало как-то не очень, да?» Она торопливо покачала головой. «Я только хотела сказать, что теперь всякие опасные типы обязаны Киви жизнью. Это ведь неплохо, правда?» Никто не ответил, разве что Джарону, кажется, хотелось швырнуть ей в лицо бокал. И тогда Зулика виновато поморщилась и стащила оливку с тарелки Мирин. Кива в ужасе вытаращилась на неё, но принцессу будто позабавила такое нахальство. А может, Мирин прикидывала, не проткнуть ли руку Зулике вилкой? «Осторожнее, Зулика», — ехидно произнёс Келден, который тоже заметил это происшествие. «Моя сестрёнка не отличается щедростью. Попробуй сделать так снова, и останешься без пальца». Зулика ухмыльнулась ему и стащила ещё одну оливку. «А я не из робких». Теперь и Киви захотелось швырнуть что-нибудь в сестру. «Зули!» — зашипела она в качестве предупреждения. «Я придумал!» — завопил Тип, подскакивая на стуле. С набитым ртом это прозвучало как «Я Фиумов». Но потом он проживал, взглянул на Мирин и договорил. «Пусть они придут в среду!» Киви стало неловко. «Тип!» «А что в среду?» — спросила Зулика. «День рождения Мири!» — ответил тип, и Киви уже не в первый раз захотелось, чтобы он замолчал. Б -б «Будет большой бал в ее честь! Маскарад!» «Звучит здорово!» — ответила Зулика, неприятно сверкая глазами. «Еще бы!» — воскликнул тип. «Мири, можно они п -п -п придут?» Кива торопливо вмешалась, пытаясь уменьшить угрозу. «Тип, нельзя звать людей на чужие праздники. Это невежливо». «Так у меня своего праздника никогда и не было», — возразил он, и у Кивы перехватило дыхание. «Ничего». Мирин по-хозяйски махнула рукой и обернулась к Зулике и Тору. «Я буду очень рада вас видеть. Тем более вы же родные Кивы. Я настаиваю». «Нет!» перебила Кива. «Это очень мило с твоей стороны, но мне кажется у них свои планы». Она бросила на родных твердый взгляд, упрашивая их согласиться. «Кива права», — ответил Торл, ощутив ее беспокойство. «Спасибо за приглашение, но едва ли получится отказаться от такого приглашения», — подхватила Зулика. Она с широкой улыбкой взглянула на Мирин, Мы с огромной радостью посетим бал, принцесса. Благодарю за приглашение. Зули, — начал Торрелл, но замолчал, увидев выражение ее лица. «Матушка учила нас не воротить нос от подарков судьбы», — сказала она. Фраза была невинная, но Кива ощутила, как сдавила грудь, и стало еще хуже, когда Джарен сменил тему, подавшись вперед, чтобы обратиться через стол к Торреллу. «Так ты говоришь кузнец», — уточнил принц, разглядывая крепкие мускулы Торрелла. «Значит, и с клинком обращаться умеешь?» «Немного», — осторожно ответил Тор. «Пару лет назад вызывался охранять деревню». «Как насчет поединка?» Джарен похлопал по идеально плоскому животу. «Разомнемся после обеда». Кива видела, что он ел даже меньше неё так что повод был малоубедительный. Тор тоже приметил отсутствие у Джарена аппетита, но все равно отставил тарелку и встал. «Скрестить с вами мечи — честь для меня, ваше высочество», — ответил он и едко усмехнулся. «Простите мне мою медлительность». «Нет, нет, нет, нет, нет!» «О чем вообще Торел думает?» «Нельзя сражаться с Джареном, особенно когда принц так рассержен». «Уверен, ты быстро разогреешься», — ответил Джарен. Отпустил занемевшую руку Кивы и тоже встал. «Джарен, дружище», — негромко сказал Келден, заметив, как резко побледнела Кива. «Может, не надо?» «Да просто дружеский поединок», — ответил Джарен, но, вопреки словам, в глазах стоял лёд. «Идём?» Он обернулся к Тореллу и махнул в сторону двери. Кива безмолвно умоляла брата пойти на попятный, но Тор лишь мельком улыбнулся ей в утешение, и это совершенно ее не успокоило. «Ох уж эти мальчишки со своими мечами!» — сказала Мирин и вздохнула, поднимаясь вместе с остальными. Обернувшись к Зулике, она закатила глаза в совершенно неподобающей принцессе манере. «Слава богам, что мы, женщины, — «Умеем справляться с чувствами куда изысканнее». «В целом, я согласна, но уверена, у нас разные способы», ответила Зулика и прибавила, быстро, но с заметной издевкой. «Ваше высочество». Мирин сузила глаза, не пропустив эту насмешку. Опасаясь, что придется вытаскивать из королевской тюрьмы и брата, и сестру, «Если они не начнут вести себя хоть немножко, забери их боги уважительнее». Кива послала Зулике предупреждающий взгляд и поспешила вслед за братом и Джароном. Нааре пошла с ней. Стражница молчала весь обед, выискивая признаки угрозы со стороны семьи Кивы. Но сейчас она взглянула на Киву и негромко произнесла. «Не беспокойся, Джарон знает, что делает». Кива не была в этом так уверена. «Ничего он не сделает твоему брату», — пообещала Нааре. «Ты же знаешь, он никогда не причинит вреда твоим близким». Это заявление задело Киву, потому что она знала, что это правда. Джарен Тора не ранит. Но что, если Тор ранит Джарена? Последние десять лет брат учился быть воином, генералом. Что, если... «Солнышко, дыши», — сказал Келден, подходя с другой стороны. «Все будет хорошо». Легко ему говорить. Это не у него два самых дорогих человека собирались сойтись в дружеском поединке. Пытаясь сохранять спокойствие, Кива вышла наружу. Тип несся впереди, Мирин и Зулика шагали в хвосте. Тренировочная площадка показалась слишком быстро — Торелл, уже с мечом в руках, стоял напротив Джарена, и оба подняли мечи. «Неужели нельзя это прекратить?» — взмолилась Кива, обращаясь к Нааре, к Элдену, кому угодно. «Да пусть выплеснет уже наружу все, что накопилось, Персик», — ответил Келден, обнимая ее за плечи. «Правда, Кива, если б кому-то из них что-нибудь угрожало, я бы этого не допустила», — добавила Нааре. Уверенность стражницы подкупала. Но Нааре не знала, какой Торелл хороший боец. Черт, Дакива и сама не знала, она ведь никогда не видела его в бою. Зато она видела, как Джаран фехтует с Келденом и Капитаном Веррисом. Иногда с обоими сразу, а порой и Нааре присоединялась». Еще она видела, как Джарен отреагировал на нападение Зулики в Красном доме и как умело отбивался от повстанцев. Она вспомнила все это, и удушающий страх чуть ослаб. А потом вернулся с новой силой, когда мечи взмыли в воздух вихрем ударов и блоков, выпадов и уколов. Келден одобрительно свистнул. «А я только было решил, что твой брат не может стать еще симпатичнее». И он добавил с иронией. «Кто бы мог подумать, простой кузнец?» Кива не ответила, поглощенная поединком. Брат не уступал Джарону, и Нааре беспокойно пошевелилась, но не вмешалась. Наверное, потому что увидела то, о чем подозревала Кива. Джаран и Торелл фехтовали с жаром, но сдерживались. «Вот интересно», — буднично заметил Джарон между ударами его голос донёсся туда, где стояли Кива и остальные. «Каково это? Знать, что сестра столько времени пробыла в тюрьме?» Он без труда отбил меч торла «Не проще ли было просто забыть о ней? Сделать вид, что её и не было никогда?» Кива напряжённо шагнула вперёд, но Кэлден удержал её на месте. «Погоди», — тихо попросил он. «Я про неё каждый день думал», — ответил Торрелл уклоняясь от удара. Скучал по ней каждый день. Джарен заметил движение и ударил. Тор спешно блокировал с таким звоном, что в ушах у Кивы зазвенело. И ничего не предпринял. Джарен тяжело дышал от переполняющих его чувств. Просто бросил ее там, в полном одиночестве. Ребенка! «Ты так говоришь, словно у нас был выбор!» — воскликнул Торелл, яростно сверкая изумрудными глазами, и обрушил на Джарена серию молниеносных ударов. «Ей было всего семь лет!» Джарен почти выкрикнул, пригибаясь, подпрыгивая и уклоняясь от атак Тора, а потом ответил рядом стремительных ударов. «Она полжизни провела в этом кошмарном месте! А ты такой любящий братец!» Он совершил быстрый выпад, и Тор едва успел спастись бросил ее там гнить. «Джарен, хватит!» — сипло выдавила Кива, но он не расслышал ее за звоном стали. «А что нам было делать?» — спросил Торел, вновь уклоняясь, на этот раз вправо. «Штурмовать ворота? Снести стены? Перебить стражу? но ну, расскажи, Ваше Высочество, как я мог спасти сестренку от десяти лет в аду, в твоей тюрьме?» «Она была ребёнком», — выдавил сквозь зубы Джарен, будто это всё объясняло. «Невзрослым». У Кивы вдруг закружилась голова. Она начала понимать, почему Джарен так расстроен и зол. В ушах зазвучал шёпот смотрителя рука, то, что он сказал, когда она просила освободить типа. «Пока за стенами тюрьмы нет никого, кто согласился бы взять мальчика под опеку», «Он находится на попечении за Линдова. Мы отпустим его, как только кто-нибудь за ним придет», — сказал тогда Рук. За Типом некому было приезжать, а вот за Кивой. Она покачнулась, и лишь рука Келдена не дала ей упасть. Джаран опустил меч, шагнул вплотную к торалу и пристально посмотрел ему в глаза». По законам Эвалона, детей до 12 лет нельзя судить на пожизненное заключение. С момента поступления в Зелиндов Кива оказалась на его попечении, но тебе... Он ткнул пальцем в грудь Тореллу. Нужно было лишь приехать и сказать, что ты ее опекун, и ее бы отпустили с тобой на волю. Нужно было просто заявить, и ты, будь я проклят, знал это. Кива не могла дышать. Горло сдавило напрочь, не оставив пути для воздуха. Она была совершенно опустошена. «Солнышко, сделай вдох!» Кива едва расслышала лихорадочный шепот Келдена, но когда в глазах заплясали темные точки, она с огромным трудом втянула в себя воздух. «Умница!» — тихо похвалил Келден. Она не услышала его, потому что когда Кива выбралась из тумана собственной боли, она увидела бледное, искаженное ужасом лицо Торрелла. «Я бы всё всё отдал, лишь бы вытащить тебя из-за Линдова», говорил он меньше недели назад. «Свою жизнь бы обменял, сразу же, лишь бы тебя отпустили». Джаран ошибался. Торрелл в самом деле не знал про этот закон, не знал, что мог в любой момент освободить Киву, пока ей не исполнилось двенадцать. Он и сам был всего лишь ребенком на каких-то пару лет старше неё, Откуда ему было знать? Но, несмотря на это, лицо его было искажено мукой, которую заметил даже Джаран, и гнев немедленно отпустил его. «Торелу я...» Джарен хотел извиниться, но Торел жестом прервал его. Он посмотрел на Киву изумрудными глазами, полными слез, но потом обернулся к Зулике и хрипло спросил «Ты знала?» «Разумеется, нет», — быстро ответила она. Сердце Кивы разбилось, потому что она услышала ложь. Судя по боли на лице Торрелла, он тоже. Зульика знала. У них было целых пять лет, чтобы освободить Киву. Нужно было лишь забрать ее, приехать за ней, заявить об опеке над ней». А если знала Зулика? Мама знала, прохрипел Тор. Зулика встретила его взгляд и повторила: "Разумеется, нет". "Ложь. Ложь, ложь, ложь!" Торл прикрыл глаза и со слезами передал меч Джарыну. "Полагаю, нам с сестрой пора". Торл вновь начал Джарын Но Тор снова его перебил. «Благодарю, что сделал то, чего я не сумел», — прошептал он, будто не в силах говорить громче. «За то, что защищал ее. За то, что освободил. Хотел бы...» Его голос сорвался. «Хотел бы я узнать раньше. Я бы... Я бы...» Джарен опустил ему на плечо руку. Я теперь понимаю. Прости. Торал лишь кивнул, вытер лицо и невнятно попрощался с хранящими молчания Мирин, Кэлденом Типом и Нааре. Не посмев поднять глаза на Киву, он пронзил взглядом Зулику и быстро ушёл к конюшням. «Извините за брата», — помолчав, сказала Зулика. «Он иногда такой чувствительный». Она улыбнулась им, — В ответ не улыбнулся никто, даже тип. И закончила. «Пойду за ним. Жду не дождусь встречи на маскараде». Она быстро, почти издевательски присела в реверансе и ушла за Торолом. Не поднимая глаз, Кива выдавила. «Простите». И пошла к конюшням, догнав брата с сестрой у входа. Те ждали лошадей. «Тор, какого черта?» спрашивала Зулика. «Ты...» «Не сейчас!» — отрезал сам не свой от ярости Торал. Кива подошла к нему и взяла его за руку. Он сжимал кулаки так, что костяшки побелели. Но она разжала его кулак и переплела свои пальцы с его. «Тор, все хорошо!» — тихо произнесла она, давясь слезами. «Совершенно ничего хорошего!» Молниеносно взорвался он и затем смягчился и прошептал. «Прости меня, мышка!» «Я понятия не имел, что...» «Я знаю», — перебила она. «Я знаю, что ты не знал». Преодолев себя, она обернулась к Зулике. «Но знала ты. Вы с мамой знали». В этот раз без королевской публики вокруг Зулика не стала отрицать. С трудом сглотнув, Кива сказала. «Вы могли вытащить меня оттуда. Не надо было даже применять силу, «Меня бы выпустили». Зулика избегала ее взгляда. Вместо этого она смотрела на ухоженный сад. «Я знаю, что поверить сложно, но в то время тебе было безопаснее там». Кива неверяще вскрикнула. «Мне было как?» «Безо... Ты вообще бывала в Залиндове?» воскликнула Кива. «Я каждый день боролась за жизнь. Да что там, каждую минуту! «И это не считая ордалей, на которых я бы умерла, если бы не Джарен, который спасал меня все четыре раза! Я чудом выжила! И это не говоря уж о том, как долго мне пришлось выживать!» Зулика пожевала губу и опустила взгляд. «Почему, Зулика?» — с трудом произнесла Кива. «Почему вы с мамой бросили меня там?» «Ответь!» — моляла она. «Хоть ответить ты можешь!» Зулика громко вздохнула. «Об этом лучше не здесь разговаривать». Она выразительно обвела взглядом конюшни. «Да уж найди способ!» — резко велел Торал. «Кива заслужила правду. Да и мне интересно послушать». Бросив на него раздраженный взгляд, Зулика уже спокойнее обернулась к Киве и уступила. «Дело в твоей проблеме, той, над которой ты работаешь». — осторожно ответила она. — Вот почему мама решила, что тебе лучше остаться в тюрьме. Она сказала, что ты в безопасности за этими стенами, что тебя там не обнаружат. А если что и случится, наружу правда не выйдет, а значит, не причинит неприятности ни нашей семье, ни нашим друзьям. И добавила. — А если что-то пойдет не так, если кто-нибудь узнает правду, так ты уже в тюрьме. «Куда хуже?» Вновь пауза. «Но если тебе станет легче, мама всё равно собиралась когда-нибудь освободить тебя, когда наступит нужное время». Повисла тишина, пока Тор, наконец, не сказал охрипшим голосом. «Ещё хуже, чем я думал. Почему мне не сказали?» «Потому что ты бы не послушался маму и отправился бы за Кивой», — ответила Зулика. «Ты права, будь я проклят!» — рыкнул Тор. «И тебе бы следовало!» «Не могу поверить!» «Что сделано, то сделано!» — перебила его Зулика, теряя терпение. «Прошлого не изменить!» «Так что какой смысл раскаиваться?» «Кива в порядке, здесь, с нами. Она выжила, вот что важно!» Кива чувствовала неописуемую боль. Ее предала родная семья, родная сестра родная мать! Это тебя она бросила гнить в тюрьме, да? Это про тебя она сказала, что так будет лучше. Вчера Дейлора сказала правду, просто повторила услышанное однажды: Но как, как Тильда могла решить, что Киви будет безопаснее в дыре вроде залиндова? С чего она решила, что лучше запереть дочь в тюрьме, где придется скрывать свою магию, пока сама она несла свой дар миру. Неужели она так боялась разоблачения, крушения всех планов вместе что бросила дочь бессмысленно страдать 10 лет? Кива не могла такого представить, но ей было так больно, так невыносимо больно. Ей нужно было побыть одной и во всем разобраться. «Уходите», — прошептала она, не глядя ни на брата, ни на сестру. Хочу побыть одна. Зулика шагнула к ней, но Кива отшатнулась. «Пожалуйста, постарайся понять», упрашивала Зулика. «Я же говорила, победа без жертв не бывает». Кива дернулась в сторону так резко, что голова мотнулась назад. Она поняла, что в этом конкретном случае жертвой стала она. И как бы ни было трудно, Мама обязана была соизмерять риски, так что решила, что всем нам безопаснее, если ты останешься там, пока не... «Замолчи!» — наконец одернул ее Тор. «Кива не хочет сейчас тебя видеть. Да и я не хочу. Просто... просто сходи, проверь, что там с лошадьми». Зулика посмотрела прямо на Киву. Золотистый мед ее глаз молил понять ее. «Я буду стараться. Я обещаю». Кива отвела взгляд. Зулика тихо вздохнула и прошептала. «Встретимся на дне рождения Мирин». И ушла в конюшне. Кива дождалась, пока она не скроется из виду, а затем обернулась к брату. «Можешь отговорить ее приезжать на праздник. Это опасно. И глупо. И я... Я не хочу, чтобы она приезжала». Как бы ей не хотелось помириться с сестрой, — Прямо сейчас Кива не желала ее видеть. Торрелл тяжело вздохнул. «Попробую, но ты же ее знаешь». Он вдруг поморщился, осознав сказанное, осознав, что Кива как раз-таки не знала Зулику, потому что Зулика сильно изменилась с детства. «Прости меня, мышка», — повторил он так же тихо. «Десять лет. Не знаю, что сказать». «Хватит об этом», — хрипло попросила она. «Но... но я не виню тебя. Не забывай». «Есть за что винить», — горько ответил он, злясь на себя. «Я виню». Кива крепче сжала его ладонь. «Не надо, Тор. Если мне придется еще и о твоих чувствах беспокоиться, это уже чересчур» он вновь вздохнул и притянул ее к себе. «Пообещать, что не буду расстраиваться, не могу. Я так люблю тебя. Меня так злит все, что с тобой случилось, особенно теперь, когда я знаю, что мог спасти тебя много лет назад. Главное, не кори себя за то, на что не мог повлиять», — попросила Кива. «Это ты можешь пообещать?» Он долго молчал, потом наконец ответил попробую. Понимая, что большего не добьется, Кива отстранилась, вытерла слезы и мягко подтолкнула его ко входу в конюшни, куда ушла Зулика. — Ступай, и можешь укоризненно молчать всю дорогу. — Я собираюсь укоризненно молчать гораздо дольше. Сердито буркнул Тор, поцеловал Киву в лоб и быстро ушел, оставив ее наедине с раздраем в голове, и с разбитым сердцем.